Обзор источников. В новейших работах по истории опричнины приведены подробные и достаточно полные обзоры источников по истории опричнины. Примечание. Шмидт С.О. Вопросы истории России XVI века в новой исторической науке. В сборнике «Советская историческая наука» от 20 к 22 съезду КПСС, Москва, издательство Академии наук СССР, 1962 год, страницы 98-104, Зимин АА, Опричнина, страницы 54-80, конец примечания. Это избавляет нас от необходимости повторного перечисления источников и дает возможность сосредоточить внимание на анализе наиболее важных памятников. В настоящей работе использованы все основные источники, относящиеся к апричнине, от писцовых и разрядных книг, посольских дел и различных монастырских документов до разнообразных летописных материалов, писем, и мемуаров. Примечание. Среди всех песцовых книг, использованных автором, наиболее важное значение имеют песцовые книги Казанского и Свияжского уездов 60-х годов XVI века, хранящиеся в ЦГАДА. Их подробная характеристика дана ниже, в главе 4 Наряду с опубликованными краткими и сокращенными редакциями разрядных книг, автор использовал неопубликованные списки пространной редакции, в частности, разрядную книгу 1375-1605 годов. Смотрите ГПБ, Собрание Эрмитажное, Дело 390-е, Подробнее об этой редакции смотрите в Альшиц Д.Н. Разрядная книга «Московские государей XVI века. Проблемы источниковедения. Сборник 6. Москва, 1958 год. Страницы 130-151. Автор специального исследования о разрядах Буганов В.И относит эрмитажный список к числу списков, подробнее и лучше всего передающих текст древнейших разрядных книг. Смотрите в Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти 15-го начала 17 веков. Издательство Академии наук СССР, Москва, 1962 год, страницы 28-37. Помимо опубликованных посольских дел, польских, шведских, английских и ногайских книг, статейных списков путешествий русских послов, датских и ревельских актов, в работе использованы хранящиеся в архиве крымские посольские книги, которые содержат весьма ценный материал. ЦГААДА, фонд 123, книги 10-14, автор использовал кормовые и вкладные книги различных монастырей, в том числе ряд неопубликованных, смотрите ниже, многие неизданные монастырские синодики, И так далее. Конец примечания. Главное затруднение, с которым сталкивается любой исследователь опричнины, состоит в скудости, фрагментарности сохранившихся источников. Подлинные опричные архивы погибли почти полностью во время московского пожара в 1571 году. Из громадного фонда опричного отдела производства, до наших дней дошли лишь единичные документы. Государственный земский архив времен опричнины также очень сильно пострадал от многочисленных пожаров, вражеских нашествий 1612-1812 годов и так далее. Скудость источников – Невозможность проверить показания одного памятника путем сличения его со многими другими делают особо необходимыми специальные источниковедческие разыскания. В настоящем разделе дан критический обзор некоторых наиболее важных источников по истории опричнины летописей, писем, мемуаров, духовных грамот, синодика опальных. Официальные московские летописи в различных редакциях и списках представляют собой ценнейший источник по политической истории 50-70-х годов. Непосредственное участие в редактировании и переработке летописного свода принимали сначала Адашев А.Ф., а позже Царь Иван. Адашев — участвовал в составлении и редактировании таких летописных сводов, как «Летописец. Начало царства» за 1534-1553 годы и различные его продолжения за 1553-1560 годы. Примечание. Данное мнение подробно обосновано Зименным АА. Смотрите, «Зимин А.А. Пересветов и С и его современники. Москва, 1958 год, страницы 29-41. По мнению Лаврова Н.Ф., летописец начала царства доводил изложение до 1553 года, составлялся же он ранее 1555 года. Смотрите, Лавров Н.Ф., заметки о Никоновской летописи, ЛЗАК, выпуск 1, 34 в скобках, Ленинград, 1927 год, страница 81. Позднее пишет Розанов, СП, летописец был дополнен материалами за 1553-1556 годы к чему, вероятно, был причастен Адашев А.Ф. Смотрите в «Розанов С.П. Никоновский летописный свод» и «ИОСАФ» как один из его составителей, «Известие по русскому языку и словесности», «Ленинград», издательство Академии наук СССР, 1930 год, том 3, книга 1, страница 287 конец примечания тщательно анализируя текст летописца начала царства зимин аа пришел к выводу что автор его во первых принадлежал к числу противников осифлян и во вторых был противником боярского своеволия вероятнее всего пишет он составителем летописца был алексей Адышев или кто-либо из его окружения Примечание Зимин А.А. Пересветов Страницы 32-38 Как отмечает Зимин, составитель летописца выступает отнюдь не против всех бояр, а главным образом против группировки шуйских. Смотрите в Зимин Пересветов, страница 35 -я. В деятельности шуйских летописец видит главную причину боярской смуты в 1538-1543 годах, в то же время он склонен смягчить ответственность князя Старицкого, а и за антиправительственный мятеж 1537 года и так далее. Конец примечания. В начальных разделах летописи До 1550 года мы находим очень немногие следы редакторской деятельности Адашева. Среди записей за 1549-1550 годы вовсе отсутствуют сведения о соборе примирения, принятии нового судебника, первых приговорах о местничестве, вовсе не упоминается имя Адашева и так далее. Примечание. При просмотре свода в списке Аболенского редактор летописи, вероятно Адашев, после записи за август 1550 года сделал помету на полях «Написать ей приговор о полкех». ПСРЛ, том 13, страница 161, примечание 1» но его так называемое распоряжение осталось неосуществленным. Отчет о приговоре Адашев вставил в текст продолжение летописца «Начало царства». Конец примечания Только в последнем разделе летописца «Многословной повести о казанском взятии» Со всевозможными подробностями описана деятельность Адашева как одного из главных руководителей восточной политики, часто упоминаются имена членов его кружка и так далее. Все это указывает на причастность кружка Адашева к составлению повести. Примечание. Указанный раздел летописи имеет вполне самостоятельное значение. Он озаглавлен «Начало повести Ежествори Бог преславно чудеса царем самодержцем православному христианству о бессерменский гаки пленения и работы от безбожных казанских татар». ПСРЛ, том 13, страница 162. Заканчивается повесть описанием казанского взятия, то есть осуществления так называемого «чуда», обещанного в заголовке начала повести, торжественной встречи царя в Москве и пира по случаю победы. ПСРЛ, том 13, страница 228. Далее идут разрозненные записки за 7061-7062 годы, с пропусками и так далее. Летописный рассказ от начала повести и до ее завершения был составлен уже после Казанского взятия 1553 года, но ранее 1555 года. Смотрите в сочинениях Лаврова Н.Ф, страница 87. Конец примечания. Деятельное участие Адашев принимал в составлении продолжения летописца начала царства за 1556-1560 годы. Известно, что отправляясь в Ливонию в мае 1560 года, Адашев захватил со своей походной канцелярией составленные им материалы для летописца лет новых. В царском архиве хранился обыск князя Андрея Петровича Телятевского в Юрьеве Ливонском про Алексееву смерть Адашева и списки черные, писал Адашев в память, что писать и в летописец лет новых, которые у Алексея взяты. Примечание. Описи царского архива XVI века и архива посольского приказа 1614 года под редакцией Шмидта С.О. Москва, 1960 год, страница 43 Конец примечания. Телятевский выполнил свою миссию и отвез в Москву найденные им черновые списки летописца, писанные Адашевым, после чего летописанием стало заведовать новое лицо, кажется, дьяк висковатый И.М. Этот последний собирал материалы для последующего летописца, За годы с 1560-7068 и позднее и хранил их в отдельном ящике своего архива. В описи архива означен ящик 224, а в нем списки, что и в летописец лета новые прибраны от лета 7068 до лета Семь тысяч семьдесят четвертого и до семьдесят шестого. Примечание. Описи Царского архива шестнадцатого века и архива посольского приказа 1614 года под редакцией Шмидта С.О. Москва, 1960 год, страница сорок третья. Конец примечания. Переход летописания из рук Адышева в руки других лиц после опалы его в 1560-7068 году очень точно прослеживается на основании текста летописи. В некотором отношении записи за 1559-1560 годы напоминают Черновые заготовки материала. События тут датируются месяцами. Почти полностью отсутствуют паденные записи. Так, за полтора года с января 1559 и до лета 1560 годов в летописи помечены лишь семь точных дат. 17 января. 21 января, 27 января, 24 апреля, 1 октября, 1 декабря 1559 года и 20 февраля 1560 года. Примечание. ПСРЛ, том 13, часть 2, Санкт-Петербург, 1906 год. Страницы 314, 315, 318, 320, 321, 325. Конец примечания. Манера изложения решительно меняется с записей за июль 1560 года, когда в летописи начинают преобладать паденные записи за 13 июля, 17 июля, 19 июля, 2 августа, 6 августа, 7 августа и так далее. Примечание. ПСРЛ, том 13, часть 2, Санкт-Петербург, 1906 год, страницы 327-328. Конец примечания. Заметно меняется внешнее оформление текста. До появления паденных записей материал летописи дробился на отдельные отрывки с обязательным заголовком, выполненным киноварью. После их появления отдельные заголовки за единичным исключением совершенно исчезают. Последняя помесячная запись с отдельным заголовком – «Отпуск в немцы большой наряд» сообщает о посылке в Ливонию Адашева А.Ф. в мае 1560 года. Примечание. П.С.Р.Л. Том. 13. Часть 2. Санкт-Петербург. 1906 год. Страница 327. Следующая запись летописи о московском пожаре, начинается с фактической ошибки. Того же лета июля в тринадцатый день в четверг. На самом деле, тринадцатое июля, день пожара, приходился на субботу. Запись была сделана человеком, который сам не пережил пожара, или же запись появилась спустя много времени. Конец примечания. По-видимому, так называемые черновые списки, находившиеся в канцелярии Адышева во время Ливонского похода, доводили изложение событий до начала 1560 года. Примечание. Сравните львовскую летопись, где события доведены до февраля 1560 года, ПСРЛ том 20, часть 2, Санкт-Петербург, 1914 год, страница 621, конец примечания. Списки эти содержали материал за так называемые «новые лета», то есть за несколько последних лет, непосредственно предшествовавших 1560 году. Самые ранние летописные списки – Патриаршей и Оболенского, позволяют довольно точно определить тот летописный отрывок, над которым работал Адашев в последние годы жизни. Примечание. При редактировании двух названных списков Адашев в ряде случаев вписывал в текст свое имя и производил прочную правку. Так, Имя Адашева вставлено в рассказ о взрыве Тайника под Казанью в 1552 году при составлении Патриаршего списка, а также в рассказ о посылке Шереметьева к Казани в марте 1552 года при составлении списка Оболенского. Смотрите: Зимин Аа. Пересветов, страница 39. -я. ПСРЛ, том 13, часть 1, Санкт-Петербург, 1904 год, страницы 209, 175, конец примечания. Патриарший список завершается записью за март 1556 года. Примечание ПСРЛ, том 13, страница 267 конец примечания. Та же хронологическая грань делит изнутри текст списка Оболенского. Названный список явственно распадается на три части. В основе первой за 1534-1542 годы лежит воскресенская летопись. В основе второй 1542 март 1556 годов. Патриарший список Зато третья часть или так называемый Том Летописи с марта 1556 года по 1558 год имеет вполне самостоятельное происхождение. Примечание: Конец упомянутой третьей части. Текст за 1558-1560 годы утрачен в списке Оболенского, то есть в оригинале, однако он может быть восстановлен по львовской летописи, лебедевскому и синодальному спискам. Расчленение текста на 1558 год имеет, по-видимому, чисто внешнее значение. Манера расположения материала – Деление на рубрики с обязательными заголовками и такая характерная черта, как отсутствие точных дат по дням, сохраняется на протяжении всего повествования за 1558-1560 годы. Конец примечания. Так называемый том писан на иной бумаге, чем предыдущие части Полуустав сменяется тут не очень аккуратной скорописью. Примечание. Смотрите. Лихачев, Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Часть первая. Санкт-Петербург, 1899 год. Страницы 319-333. Лавров, Н.Ф. Сочинение. Страница 90 -е конец примечания. Возможно, этот так называемый том и представляет собой летописец новых лет, над которым работал Адашев. В самом начале его помещены две обширные вставки, нарушающие хронологическую последовательность изложения. При просмотре второй части, или так называемого тома летописи в том же списке, Адашев сделал в тексте ее под 7058 годом следующую помету на полях «Написать и приговор о полкех». Примечание. П.С.Р.Л. Том 13, страница 161. Примечание 1. Конец примечания. Однако, когда он смог осуществить свое намерение у него не оказалось под руками соответствующих так называемых томов. Вероятно, по этой причине он вынужден был поместить приговор о полках 7058 года в самом начале третьего так называемого тома летописи, хотя там эта вставка являлась неуместной. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 267-я. Конец примечания. За приговором о полках 7058 года, представляющим отчет о первой реформе Адашева, реформе местничества, в тексте летописца помещена вторая большая вставка «Приговор о кормлениях 7064 года», отчет о самой крупной и последней реформе того же лица». Как отметил Зимин А.А., оба названных приговора представляют собой вставки, принадлежавшие, возможно, Перу самого Адашева. В них мы имеем дело с рассказом о каких-то мероприятиях законодательного характера, а не с официальным узаконением. Примечание. Смотрите «Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного», Москва, 1960 год, страница 429, конец примечания. Действительно, летописные вставки во многих отношениях сходны с памфлетом. Можно полагать, что вставки были сделаны Адашевым спустя много лет после утверждения подлинных приговоров. Возможно что произошло это во время Ливонского похода, когда Адашев, предчувствуя близкую опалу и стремясь оправдать свою правительственную деятельность, составляет явно публицистический отчет о главнейших своих реформах. Примечание. Вставки завершаются рассказом о строении 1556 года, который подкрепляется ссылкой на какие-то документы, явно отсутствующие у автора, и подлинные тому разряды у царских чиноначальников, у приказных людей. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 269, конец примечания. «Имея под рукой лишь летописец новых лет», Он включает в него старый приговор 7058 года рядом с приговором 7064 года, рассказывает о них по памяти, перемежая подлинные факты с моральными наставлениями царю, страстно защищая необходимость нововведений. Известная сложность вопроса о преобразованиях и реформаторских замыслах Адашева состоит в том, что не сохранилось ни одного письма или другого документа, написанного его рукой. По этой причине вопрос об авторстве, или точнее степени участия реформатора в составлении того или иного проекта трудно разрешим, тем большее значение Имеют данные об участии Адашева в летописании, вставки в текст летописи непосредственно вводят нас в круг идеи начинания Адашева, знакомят с его проектами реформ и политической программой.